Глава 43. 20 марта. 12 часов 19 минут по непальскому времени. Долина Цум, Непал. Эрен хотелось повернуться и кинуться назад, к Джордану. Рун должно быть понял это её желание, не потому что они были связаны кровью, а просто потому что он мог читать в её сердце, даже в новом, умолкшем. ты должна идти к люциферу, напомнил он. Теперь это твоя судьба. Она знала, что он прав, и потому продолжила свой путь по льду, прижимая к груди кровавое Евангелие и черпая из присутствия священной книги сил для того, чтобы идти дальше. С каждым шагом свет Евангелия разгорался всё ярче, разгоняя тьму, пылая даже сквозь густой туман. Несколько уродливых тварей бросились на них, отделившись от стаи, атаковавшей Христиана и Софию. Что-то чёрное вырвалось из тумана над головой и спикировало на них. Эрин едва успела разглядеть беспёрый, похожий на змею силуэт, прежде чем тот врезался в ореол золотого света, исходящий от книги, и вспыхнул ярким пламенем. Рон оттащил Эрин в сторону, и горящее тело ударилось о лёд. Увидев это, остальные твари отпрянули прочь, удирая от этого света, ползая обратно во тьму, не желая больше соприкасаться с золотистым сиянием. Эрин и Рун поспешили дальше, обходя трещины в Альдо и прокладывая путь к Христиану и Софии. Дела у этих двоих шли плохо. Они стояли словно бы на островке посреди бурлящего моря демонов. Христиан извлёк священную цепь из ларца и повесил к себе на шею, хотя тяжёлые серебряные звенья должны были обжигать его. Свободным концом цепи он размахивал словно освящённым кистенём, хлеща и отгоняя демонов. Цепь проходила через чёрную массу, точно эти звенья были сделаны из раскалённой стали. И все же по лицу христиана струилась кровь, а его одежда свисала лоскутами. Софии, стоявшей рядом с ним, приходилось еще хуже. Хрупкая женщина заметила приближение Эрин и Руна Первой. Похоже, она только этого и ждала. Продержавшись так долго на одной лишь силе воли. Эрин увидела это по ее глазам. «Не надо». София сделала последнее отчаянное усилие, развернувшись и ударив в спину тварь, которая пыталась напасть на христиан. Но при этом снгвинистка сама открылась для атаки. Орда накинулась на неё, сбила с ног, сгрудилась над ней. Христиан попытался пробиться к Софии, но врагов было слишком много. Эрин наконец добежала до них, и золотистый свет заставил монстров разбежаться. Что-то тёмное и шапастое отпрыгнуло прочь, оставив на льду искалеченное тело. Грейнджер резко остановилась и прижала ладонь к кубам. Нет. Софии, честной и доброй, больше не было. Эрин дрожала, но рун заставил её собраться силами. Значение имеет только книга, напомнил он. Она должна попасть к Люциферу. Эрин кивнула. Иначе жертва Софии будет напрасной. И всё-таки Рону пришлось слегка подтолкнуть её, чтобы побудить идти дальше. Но вскоре Эрин уже бежала, почти летела по льду, направляясь к конусу света. Её тело переполняло сверхъестественная сила. где моно растопались перед золотым светом Евангелия, но больше не убегали. Они шипели и рычали вслед Эрин, словно зная, что вскоре заполучат её. И у них ещё был шанс. Даже кровавое Евангелие не могло долго противостоять столь осязаемому злу. Золотой свет начал угасать, распадаться под напором чёрного тумана, рассыпаться на блики. Чем дальше продвигала Серин, тем тусклее он становился. Рун и христиан делали все возможное, чтобы помочь. Они шли по бокам от Эрин, отгоняя все, что осмеливалось приблизиться. Христиан взмахнул цепью и ударил скачущую к ним безволосую обезьяну. Шипению обожженной плоти вторил полный боли виск твари, которая поспешила убраться с их пути. Эйрин сосредоточилась на своей цели, на Люцифере, который продолжал попытки порвать свои оковы, расшатывая всё новые и новые звенья. Его крылья, оперённые чёрным пламенем, ударяли в окружавшее его белое сияние. Каждый удар делал свет тусклее, порождал в нём чёрные прожилки. Эрин помчалась вперёд, стремясь побыстрее преодолеть это расстояние, но её силы таяли вместе с золотым сиянием Евангелия. Ноги у неё болели, вес книги казался неподъёмным для усталых рук. Её в нос охватила невыносимая жажда крови. Она видела, как Люцифер мечется на своём троне, разрывая сковывающие его серебряные цепи. Наконец Эрен и её спутники достигли края этого сияющего конуса. Последние шаги Эрен едва прокавыляла. Христиан обогнал её и протянул руку к белому свету, и тут же закричал и отпрянул назад. Теперь его рука заканчивалась у запястья дымящимся обрубком. Этот свет сжёг его руку. Христиан повернулся к рону. Сквозь физическую муку на его лице читалась куда более сильная душевная боль понимание того, что даже сангвинисты не смогут пройти за эту последнюю преграду. Эрен шагнула ближе к ним, но когда золотой свет коснулся завесы, он угас, лишив её защиты. Прежде чем сангвинисты успели отреагировать, Покрытая хитином черная тварь выскочила из мглы позади Эрин и прыгнула ей на спину, вцепившись в нее суставчатыми лапами и погрузив клыки в ее плечо. Женщина закричала. Двенадцать часов двадцать пять минут. Рун развернулся, взмахнул своим серебряным карамбитом и отсек твари две лапы из шести. Этого оказалось достаточно, чтобы христиан оторвал монстра от спины Эрин и швырнул в направлении светящегося конуса. Тело твари ударилось о преграду и разлетелось облаком пылающих углей. Рун заслонил Эрин с собой, и они с христианом повернулись навстречу скопищу демонов, спешащих к ним из густого тумана. Рун держал на готове обнаженный клинок, А христиан медленно покачивал из стороны в сторону концом цепи, который угрожающе царапал лёд под ногами. "Рон", простонала Эрин. Он повернулся и увидел, как от её ключиц вверх ползёт синюшно-багровое пятно, быстро добираясь до подбородка. Грейнджер пошатнулась. Кровавое Евангелие выпало из её дрожащих рук. На колах твари укусившей её Был яд. Корцо повернулся, чтобы помочь ей, когда что-то вырвалось из тумана над головой и сбило его на лёд. Существо напоминало летучую мышь, выросшую до ужасающих размеров. Игольно-острые зубы клацали у самого лица Руна. Ему пришлось выпустить карамбит и единственной рукой ухватить тварь за шею, чтобы та не добралась до его глотки. Чуть в стороне Эрин начала было валиться прямо на стену белого света, но христиан бросился к ней и обхватил искалеченной рукой за талию. Оттащив ее от опасного барьера, он подхватил Евангелие со льда и сунул к себе за пазуху. Эрин повернулась и запрокинула голову, глядя в сторону света, туда, где рвался из оков Люцифер. Даже сейчас она, казалось, была полна решимости завершить свою миссию. Христиану влёк её прочь, и наконец-то смог помочь Рону. Ударом цепи он заставил тварь отлететь в сторону. На её толстой шкуре дымился длинный ожог. Зашипев, гигантская летучая мышь унеслась обратно в тьму. Но из тумана на них надвигались всё новые тени. Что теперь? спросил Христиан. 12 часов 26 минут. По холодному телу Эйрен растекался ядовитый огонь, она чувствовала, как вокруг укуса на плече расползается плоть. Кровь потоком хлынула к ране, словно стараясь загасить пожар. Тот же самый яд въедался в кожу лица и струился вниз по руке от прокушенного плеча. Опять. Ей понадобится усилие, чтобы сосредоточиться, одолев боль и тошноту. Но она знала, что это слово важно. Мгновение назад женщина начала падать, и чтобы удержаться, вытянула вперёд руку, уже тронутую ядом. При этом её ладони предплечья прошли через сияющую преграду. Частота этого света остудила руку Эрин и заставила чёрный яд исчезнуть. Затем христиан подхватил её и оттащил прочь. И отрава опять заполнила руку. Слишком ослабев, чтобы стоять на ногах, Эрин висела на руке Христиана. Ей было трудно говорить из-за волдырей, вздувшихся на щеке и подбородке, но она должна была заставить их понять. «Свет!», Свет" — прохрепела Грейнджер. «Я могу пройти сквозь него!» «Она бредит!» — сказал Христиан. «Я могу!» Она перекатила голову на бок, чтобы Рун увидел ее лицо. Прочел по нему истину. поверил их кровной связи, их обоюдному пониманию друг друга. Она говорит правду, промолвил Рон, бросив взгляд на конус света и на чёрного ангела, мечущегося в этой ловушке. Прежде чем они успели что-то придумать, тёмные тени обрушились на них из тумана. Роны быстро оттеснили в сторону. Из-за отсутствия левой руки он едва мог помешать тварям вцепиться ему в горло. И тем более ему не хватало сил снова присоединиться к Эрен и Христиану. Вскоре он исчез в тумане, но сквозь чёрную мглу продолжали сверкать серебряные вспышки, свидетельствувшие, что Рун ещё жив и сражается. Христиан так и держал Эрен. Он отчаянно бился, размахивая цепью и расчищая пространство вокруг них, не давая орде демонов подойти вплотную. Но его силы быстро таяли, ведь он уже был измотан предыдущим боем, когда ещё рядом с ним была София, когда София ещё была жива. Повреждённой рукой он сильнее прижал к себе Эрен, оглянулся на сияющий конус, в котором был заключён Люцифер, и ещё раз взмахнул цепью, ударив гигантскую змею с такой силой, что из рассечённого тела твари брызнула кровь и расплескалась на светящейся приграде с шипением испаряясь. И тут христиан сбросил с плеч тяжёлые звенья. Эрин нахмурилась. Что-то похоже здесь не обойтись без христианской жертвы. На лице его промелькнула улыбка. Я буду скучать по вам, доктор Эрин Грейнджер. Она поняла. Нет, Христиан обхватил ее обеими руками и высоко подпрыгнул, вложив последние силы в то, чтобы перескочить через столпившихся вокруг тварей. Они вместе ударились о барьер. Руки Христиана, обнимавшие Эйрин, а затем и все его тело, рассыпались огненным пеплом, в то время как она сама благополучно миновала барьер. Упав на лед за преградой, женщина перекатилась на бок, чувствуя, как горло сжимают рыдания. Кровавое Евангелие скользнуло по льду рядом с ней, столь же невредимое. Эрин села, чувствуя, как силы возвращаются к ней. Чёрный яд был выжжен из её тела прохождением через светящуюся завесу. Она посмотрела на другую сторону преграды. Всё, что осталось от её весёлого, беспечного и отважного друга, осыпалось на лёд дождём искр. Христиан заслуживал большего. Он пожертвовал собою, чтобы Эрен могла попасть в этот конус света, и она намерена была сделать всё, чтобы сполна отплатить этот долг. Гренджер подняла кровавое Евангелие и повернулась лицом к кузнику. Люцифер сидел на своём троне, Теперь он уже не рвался из цепей, а смотрел на Эйрен сверху вниз с явным интересом. Возможно, её присутствие удивило его. Но этот взгляд полной тьмы не заставил Эйрен отшатнуться. Она отдала свою душу и свою жизнь, чтобы предстать перед князем тьмы. И теперь ей оставалось отдать лишь одно. Она положила книгу на ладони и подняла их вверх. только Ева могла сорвать плод с древа познания, и только дочь Евы могла вновь принести это знание змею. Губы Люцифера шевельнулись, но с них сорвались не слова, а звук, подобный удару огромного колокола. Но это сравнение и отдалённо не могло передать подлинной красоты этого звука, голоса ангела, музыки сфер. Колокол ударил снова. Ясно и вопросительно. Люцифер говорил, но она не могла понять его. Эрин подняла книгу выше, надеясь, что он поймёт, если не её слова, то хотя бы её действия. Вот Евангелие Христа, начертанное его кровью и остававшееся сокрытым много лет. Я должна вручить его тебе, дабы исполнить договор, заключенный между тобой и Евой в давние времена. Темный ангел склонил голову на бок. Его безупречное лицо было непроницаемо. Эрин раскрыла лежащую у нее на ладонях книгу, чтобы показать ему. Когда переплет откинулся, со страниц хлынул золотой свет. Даже не глядя, Эрен знала, что эти страницы заполнены сияющими строками, написанными на иенахианском языке. Люцифер наклонился и протянул к ней огромную руку. Женщине хотелось бежать прочь, но она осталась стоять на месте. Как только его пальцы оказались достаточно низко, она закрыла Евангелие и вложила в эту чёрную руку Тёмный ангел снова выпрямился, забрав с собой книгу. Прикосновением чёрного пальца он открыл переплёт, и золотой свет засиял ещё ярче, пылая таким великолепием, что у Эрен заболели глаза, и она была вынуждена прикрыть их. Это пламя было куда более грозным, чем тысяча солнечных затмений. Грейнджер по-прежнему чувствовала, как оно проникает сквозь её кожу. сквозь сомкнутые веки. На миг она ощутила задержавшиеся в ее разуме осколки великого знания о тайнах творения, о движении звезд, о сокрытом шифре жизни. Но потом эти осколки пронеслись сквозь нее и улетели прочь, как листья на ураганном ветру. Эрин пыталась мысленно удержать их, сохранить при себе, хотя понимала, что такое знание может уничтожить её. Она выдерживала эту бурю, ожидая, пока та утихнет. И когда это наконец произошло, раздался громовой ляск, заставивший Эрин вновь открыть глаза. Люцифер по-прежнему сидел на троне, но цепи лежали у его ног. Он был свободен. Однако не это повергло Эрин на колени. Тело его больше не было чёрным. Оно стало белым, точно полированный мрамор, засияло внутренним огнём, и тот же огонь исходил из его глаз, обращённых в небо. Закрытое Евангелие лежало у него на коленях. Его тело очистилось от черноты греха, так же как кровь самой Эри от яда. Люцифер обрёл своё спасение. Его красота и великолепие сияли так ярко, что остальной мир казался тусклым и нематериальным. Конос света, пылающие осколки сломанной огненной пирамиды, всё это исчезло, поглощённое священным сиянием. За пределами этого света Эрин могла различить тёмное озеро, чёрные горы и синее небо. Затмение завершилось. В долину вернулся холодный и безоблачный день. Но это все тоже казалось далеким, как сон об ином мире. На несколько мгновений пейзаж дрогнул, наполнившись теплым светом. Зима превратилась в лето с зеленой травой, синей водой и пылающим алым солнцем. Возле утесов стояли на страже два дерева, покачивая пышной листвой. Их ветви клонились от тяжести спелых плодов. «Неужели это Эдем?» Вновь раздался колокольный звон, заставивший Эрин вновь взглянуть на Люцифера. Но эти радостные раскаты исходили не от спасенного ангела, а с небес над его головой. Хор их пел ликующе и приветственно, приглашая его присоединиться. Все эти бесчётные годы собратья ждали, пока он вернётся домой. Люцифер поднялся и расправил крылья, оперённые теперь белым пламенем. Не отрывая взора от завоющих его небес, он протянул руку Кэрин и возложил палец ей на голову. От этого прикосновения сквозь неё хлынуло тепло, затопив её тело точно приливная волна. Радость бурлила в её душе подобно весеннему ручью. Затем в её ушах ударил барабан, и снова, уже тише. Она узнала этот ритм, который слышала всю свою жизнь. Это забилось в её сердце. Эрин закрыла лицо руками, из груди её вырвался плач полный счастья. Люцифер вернул ей цельность. Она пожертвовала ради него жизнью, и он возвратил ей эту жизнь. Колокола гудели громче. В их гуле прорывалась настойчивость и даже нетерпение. Светлому ангелу пора было возвращаться туда, где он должен был пребывать по праву. Отвечая на этот зов, Люцифер взмахнул своими огромными крылами и взмыл в воздух, поднявшись над долиной. На долгое мгновение он завис там, прижимая Евангелие к груди. Затем посмотрел вниз, вероятно, в последний раз. Его взор обежал озеро, поверхность которого снова покрылась прочной коркой льда. И на этом льду, как и по всей долине, ползали, шныряли и прыгали чернильно-чёрные твари. Сами их движения были чужды этому миру. Они бегали и царапали землю, завывали и кричали, зная, что им навечно закрыт путь домой. Люцифер смотрел вниз не с отвращением и не с жалостью. Вместо этого его тело излучала любовь. Он приоткрыл уста, и в воздухе загудела печальная темная нота. Находившиеся поблизости существа замерли на месте. Возвращаясь на землю, Ангел склонил голову, неотрывно глядя вниз и, вероятно, размышляя о том, какое великое зло эти демоны способны принести в мир. Если Люцифер уйдёт, царствие земное, вероятно, всё равно будет обречено. Как будто ища правильный ответ, ангел снова открыл Евангелие, и золотой свет озарил черты его лица. Через мгновение в его глазах возникло понимание, затем решимость, к которой примешивалась капля сожаления. Люцифер в последний раз взглянул на небо, а затем спланировал на огненных крыльях к застывшему озеру и легко коснулся льда. Поняв, что будет дальше, Эрина отступила назад и пятилась к берегу, пока не ощутила на своей тёплой коже прикосновение холодной ладони. Рон. Люцифер издал новый печальный зов, и Корца прижал женщину к себе. На его лице было написано неимоверное облегчение. Он знал, что она вновь стала человеком. И всё же для радостных объятий не было времени. Вместо этого Рон схватил её за руку, и они вместе помчались по льду к берегу. Демоны и жуткие твари всех видов пробегали мимо них, отвечая на гулкий призыв их повелителя, спеша собраться вокруг Люцифера. Эйрин заметила Джордана стоящего на берегу рядом с Элизабет. На лёд выбежал Левёнок, описав дугу вокруг Эйрин и Руна и кинувшись обратно. Каждое движение его было наполнено радостью. Он словно просил их побыстрее собраться всех вместе. Грейнджер в подобных просьбах не нуждалась. Она высвободила ладонь из пальцев Руна и метнулась к Джордану. Тот сделал неверный шаг навстречу ей. Одна его рука была плотно прижата к животу. «Осторожнее, леди!» — предупредил он. Но его улыбка была теплой и радостной. Не замедляя бега, Эрин налетела на Джордана и крепко обняла его, словно намереваясь никогда не отпускать. Однако Рон погнал их прочь от озера. "Уходим", приказал он. "Мы должны оказаться как можно дальше от льда". Они повиновались и начали подниматься по уступам под защиту двух деревьев. Лишь там трое остановились и обернулись. Эрин прижалась к Джордану. Над головами их нависали заснеженные ветви. Демоны уже собрались вокруг Люцифера. Их тени заслоняли свет, исходящий от ангела. Ангел посмотрел туда, где стояла Эрин. Лицо его сияло точно серебро, и в выражении этого лица читались покой и смирение, равно как и ясное понимание того, чем он намеревался пожертвовать. Люцифер Высокого вздел крылья и с силой ударил ими о лёд. Вспышка света ослепила всех. Но Эрин успела увидеть, как под собравшейся ордой разверзлась чёрная пропасть, и все эти тени полетели вниз, забрав с собой сияющую звезду, несущего свет. Когда блеск померк, поверхность озера была пуста и вновь затянута льдом. Слёзы струились по лицу Эрин. Он решил вернуться назад, промолвила она. Он мог бы вознестись в небеса, но вернулся в ад, чтобы стеречь демонов, не давая им нести зло миру, потому что ты принесла ему спасение. Рун коснулся своего напёрсного креста. Перед лицом подобного величия он выбрал служение Господу в преисподней, а не на небесах.